Глава третья. Кристофер Блейк. Сначала я решил, что ослышался, но тут парень достал из-под прилавка ту самую монографию. «Да, это она!» – обрадовалась девушка и потянулась за кошельком. «Сколько с меня?» «155 золотых!» – посмотрел он на ценник на обороте. «Дороговато!» – подсокала она языком. «Последний экземпляр!» пожал плечами продавец. Понадеялся, что завышенная цена испугает незнакомку, но этого не случилось. «Хорошо, беру», прозвучало как приговор. Мне срочно нужно было что-то предпринять. Я не мог допустить, чтобы книгу, которую меньше часа назад держал в руках, увели прямо из-под носа. «Прошу прощения», невежливо вклинился я, едва не задев девушку плечом. «Час назад здесь был пожилой мужчина, которого я просил отложить эту книгу. «Он вас разве не предупредил? Он сможет подтвердить мои слова? Где он, кстати?» «Дедушка?» – почесал в затылок продавец. «У него живот прихватило. Да, дед сказал, что книгу отложили, но не уточнил для кого. Такие редкие вещи не каждый день спрашивают. Так-то леди при мне была первой, разве что она согласится уступить». С надеждой посмотрел на девушку. Только сейчас я разглядел ее лицо, прежде скрытое широкими полями шляпки. Симпатичная, большие голубые глаза, чуть вздернутый аккуратный носик, пухлые губы. Пара волнистых каштановых прядок кокетливо выбилась из-под шляпки, обрамляя лицо. На вид не старше двадцати, типичная аристократка. «Скажите, а есть ли еще один экземпляр? Может, под заказ?» – уточнила она. «Я был ей признателен за попытку найти решение проблемы, но не до такой степени, чтобы уступить сейчас книгу». Продавец достал переговорник и что-то ввел на экране. Нахмурился, почесал бровь и снова начал что-то печатать. «Нет, к сожалению, это последний экземпляр», — сообщил он. «Под заказ тоже не сделают. Договор с издательством не предполагал дополнительного тиража». Мы с аристократкой одновременно тяжело вздохнули. «Понятно. Что ж, мне очень жаль. Я сделала все, что могла», — сказала она, разведя руками, и вновь потянулась к кошельку. «Может, вы все-таки уступите мне? Я все же был первым, просто пришлось отлучиться». «Если бы вам эта книга нужна была так же сильно, как мне, вы бы сразу ее купили, а не просили отложить». Справедливо заметила она. Я скрипнул зубами от досады. «Ну да, конечно. Богатейка, для которой полторы сотни золотых, так, на булавке. Не признаваться же ей, что у меня не оказалось достаточно денег». Я, конечно, понимал, что в финансовом плане этой дамочки, у которой одна только шляпка стоит не меньше двадцати золотых, неровня. Но и лицо терять не хотелось. Повинуясь неожиданному порыву, я просканировал девушку магическим зрением. Пустышка. Только на груди какой-то артефакт, хоть и маленького размера, но довольно сильно фанит магией. Почему-то именно это и взбесило, поэтому я не сдержался. «Да зачем она вам? Поставить на полку и любоваться? Вы даже не маг!» «Да я вообще сомневаюсь, что вы там хоть одно предложение поймете. Вежливая улыбка тут же слетела с лица незнакомки, а голубые глаза стали настолько холодными, что будь у нее хоть капля дара, я бы уже превратился в ледяную статую. «Вы сделали подобные выводы только из-за того, что я не обладаю даром? Или это из-за стереотипа, что девушки могут интересоваться исключительно любовными романами, а не научными трудами? Можете не отвечать, разговор окончен». «Я заплачу больше!» Ее рука замерла над застежкой кошелька. Аристократка и парень за прилавком уставились на меня. В его глазах загорелся алчный огонек, а у девушки на лице отразился скепсис. «Сто семьдесят!» Назвал я неоправданно высокую цену. Голубоглазая прищурилась и недовольно поджала губы. «Неужели уступит?» «Сто восемьдесят!» Решительно выпалила она, пристально глядя мне в глаза. «Вот стерва!» «185!» – я вновь повысил ставку. «200!» – не сдавалась она к радости Долговязова. «210!» «250!» Я заскрипел зубами. Стерва назвала почти всю сумму, что была скоплена на поездку. Моя заминка не укрылась от ее взгляда. «265 золотых!» – выдохнул я, глядя прямо в ледяные глаза. Аристократка молчала. «Неужели решила отступить?» Напольные часы за моей спиной пробили четыре раза. Это означало, что магазин сейчас закроется. Я потянулся за книгой, так и лежащей на прилавке, собираясь придвинуть ее в свою сторону. Успел коснуться обложки, как мою руку накрыла миниатюрная ладошка. Надо же такому случиться. Именно в этот момент между нашими руками словно волшебный разряд проскочил. И я абсолютно уверен, что моя магия тут ни при чем. Руки от книги мы отдернули одновременно. «Триста!» «Сколько?» — выпалили мы с долговязом. «Это же целое состояние!» «Да она могла на него себе весь гардероб забить новыми шляпками по последней моде!» «Или что там аристократки себе обычно покупают от скуки?» «Зачем ей научный труд?» «Купила бы любовный роман, как все приличные девушки ее возраста!» «Триста золотых!» — уверенно повторила девушка. На ее лице не было заметно и тени улыбки, когда она выкладывала нужное количество монет на специальную подставку. Судя по тому, что горка уже в разы превышала объем ее кошелька, он был зачарован, так же, как и мой. Так зачарована была и моя дорожная сумка. «Если бы я сразу взял с собой все сбережения, если бы Сэм и Молли не утащили оба ключа, если бы дверь в номер не заклинила...» Если бы не отвлекся на даму с собачкой, я бы успел зайти в магазинчик чуть раньше. Но толку от этих «если бы». Если бы у бабушки была борода, она была бы дедушкой. «А знаете, вы были неправы». Вдруг задумчиво протянула она, пока довольный до жути долговязый упаковывал монографию в фирменную бумагу. «В чем?» – процедил я сквозь зубы, едва сдерживая злость. «Кое-какие способности у меня все есть», – усмехнулась она. «Это какие же?» «Я могу купить все, что захочу», – она похлопала себя по кошельку. «А вам, молодой человек, на сэкономленные деньги я бы порекомендовала заняться собой. Ваш внешний вид не совсем уместен для столицы, стражи могут принять вас за бродягу. Примите душ, смените одежду. А то складывается впечатление, что в той, что на вас сейчас, вы несколько дней по лесам путешествовали» и ведь почти угадала. Хорошо, поешьте и выспитесь, эти жуткие темные круги под глазами не добавляют вам привлекательности. Ах так, все-таки решила унизить меня окончательно. Ваша покупка. Разулыбался до счастливо светящихся ушей долговязый тип. Приходите еще. И уже мне. Молодой человек, мы закрываемся. Пришлось выйти на улицу вслед за девушкой, обеими руками прижимающей к груди сверток как самую великую ценность. Еще бы! Целое состояние за книгу выложила. Желание проучить взорвавшуюся аристократку оказалось сильнее данного самому себе обещания. Много лет назад, еще в Лароне, я поклялся, что завязал с хулиганством, но сейчас просто не мог не воспользоваться своими навыками. Девушка свернула в проулок. Повинуясь моему заклинанию, кошелек аристократки отстегнулся и бесшумно упал на дорогу. Убедившись, что свидетелей нет, притянул его к себе магией. «Если бы я только знал, каким последствиям приведет мое желание отомстить».